а сами заберут, так максимум пятнадцать. В нашем возрасте это разница не разница. Будешь слушать или погонишь меня из кабинета? Анализируя себя и свои поступки после этого разговора, про Проскуряков, который уже раз поражался тому, как гибок человек и спокоен к самовогораживанию, он точно помнил строй тогдашних своих размышлений. Когда Пименов объяснил ему структуру предприятия, и рассказал, что в основу дела положена категория дефицита. Он долго сидел молча, неторопливо затягиваясь герцеговинный Флор. Единственное, что он себе позволил, получив лишние деньги, так это сменить казбек на герцеговину. Он чувствовал себя значительнее и спокойнее, когда курил эти папиросы. Он мог бы на этом этапе остаться прежним прокуряковым, так казалось ему. Стоило только снять трубку,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 Ну, снимут меня, ну и что? Буду работать простым инженером. Впрочем, инженером меня не поставят. Высшего образования нет. Вот где главный мой промах. Всё в кресло лез, всё поскорее хотел выбиться в люди. А надо бы институт кончить. Диплом он как железный кольчуга теперь. А чёрт с ним. За вхозом поставят. Всё свобода, не тюрьма».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 и внутриотраслевой интеграции, как отче наш, вызубрел. Смотрите, что получается, Юрий Михайлович. Пока у нас ещё есть возможность деловому человеку спокойно жить, людям помогать и самому на чёрный день откладывать, пока я, директор, должен ждать вашего указания, а вы министерского, а министерству планового, я, директор, пальцем не шевельну, чтоб поперёк вас пойти. Мне инфаркт ни к чему». Да и года у меня не те. Я опору горения на работе, слава богу, пережил. И умудрился даже давление нормально сохранить. Я и тогда пальцем не шевелил без указа. Зачем? Прикажут, исполню. Сверху видней, как говорится. Но это все лирика, Юрий Михайлович. Про кооперацию в журналах пишут? Значит, можно так ведь? Вот я скооперировался с мастерскими.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 Для проигрывателей. Их нет в магазинах. На них государство валюту тратит, а проигрыватели с пластинками — завал. Жизнь у народа веселей пошла. Трудящийся желает музыку слушать. А иголок-то нет. А я ему иголки поставляю. Разве я плохо делал для страны, Юрий Михайлович? Разве я виноват, что игл у нас мало производит? Так почему ты этот вопрос не поставишь? Почему не докажешь, что это...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 И расписываться не надо, всё как на бирже. — Погоди ты, дверь не заперта. — Нет, я защёлкнул, когда заходил. Проскуряков спрятал деньги в карман и сказал. — Готовь письмо по поводу иголок этих самых. Будем налаживать производство в государственном масштабе. — Будет сделан, Юрий Михайлович. А у меня к вам встречная просьба. Как к главе предприятия? — Какого там ещё предприятия? — Нашего главка.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 Вы его помните, наверное? Из ОТК? Да. А как ты реализуешь товар? Мой Шурин, директор магазина в Москве. И всё. Больше народа нет. Как же мне провалиться? Дурнем надо быть или хапугой? А я оба ХСС уважаю. Я товар сбываю небольшими партиями. В магазинах пускают? Полиповым накладным? Зачем Полиповым?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 Мне людям надо хорошо платить, чтоб недовольных не было. От них ведь вся кутерьма. От недовольных ты и обездоленных. Завизируй у юриста и в отделе зарплаты. Пименов отрицательно покачал головой. Нет, не надо, Юрий Михайлович. Они после вас легче завизируют, а так они волынить начнут. Ведь время у меня горячее. Оно сейчас, как говорится, не ждёт?